Вы должны полностью осознать последствия этого. Меня не интересует, почему вы так поступили. У вас можно арестовать и обвинить в соучастии в убийствах. Помогая вам, я тоже могу быть обвинен в соучастии. Я предлагаю вам помогать. И эту помощь оцениваю в сто тысяч долларов. Она отпрянула и сжалась, как будто я ударил ее по лицу тысяч долларов, — голос ее задержал, — но у меня нет ни таких денег, ни возможности их достать. Таковы мои условия, мадам. Вам придется их достать, — сказал я суровым голосом, подтвержденным жестким взглядом копа. Жена такого богатого и влиятельного человека, как мистер Хэмилл, должна иметь возможность раздобыть такую сумму. И не убеждайте меня, пожалуйста, в том, что муж не делал вам дорогих подарков. Подумайте, соложите что-нибудь, продайте, наконец, даю вам срок до конца недели. Утром в субботу я отошлю рапорт мистеру Палмеру. Встретимся здесь в пятницу в это же время. Деньги должны быть с вами. Если вы не придете, мистер Палмер получит второй отчет утром в субботу. Я встал и, помолчав, немного добавил. «И еще одну миссис Хэмилл. Не вздумайте, очертя голову, бежать к Пуфериям. Он ведь убийца, но я не боюсь его. Мне уже приходилось оказываться в подобных ситуациях, и потому я принял меры предосторожности. Копия второго рапорта находится у моего поверенного. Если что-нибудь со мной произойдет, я сразу же перешлют в полицию». Уверяю вас, провести 15 лет в тюрьме стоит куда дороже, чем сто тысяч долларов. Она сидела неподвижно и глядела на меня глазами восковой куклы. Я удалился уверенный в том, что она раздобудет деньги. Неплохое дельце я провернул. А... Набережная бурлила и кипела полной жизни. Рыбацкие лодки, груженные крабами, омарами, деликатесными рыбами, возвращались в гавань. Кругом сновали туристы, щелкая камерами. Я пробрался сквозь толпу, направляясь к Крэп-Корт. Углубившись в темную аллею, я столкнулся с Томом Левски. «Хелобард. Том. Как дела?» Он надул щеки. Да, все копаем, копаем. Я все спрашиваю, кому понадобилось убивать Питой парнишку 14 лет? А я то же самое говорил, Лум. Да, зверское убийство, зверское. А паренек ну, случайно оказался очевидно под ногами. Может быть, и так. А что ты здесь делаешь? Тоже копаю, Том. Я двинулся дальше. Лепский положил мне на плечо руку. Каутуэлл уверен, что по Ферре к тому же уже не здесь, но ты все-таки держи ухо востро. Я рывком освободил руку. Если я с ним встречусь, то тут же сообщу об этом тебе. Я направился вглубь аллеи. Прежде чем пройти в тупик, ведущий в Крэп-корт, я остановился и оглянулся. Лепски не было видно. Я продолжал путь. На узенькой лужайке дети гоняли все тот же мяч, и появился уже знакомый мне запах вони. Через десяток шагов я остановился перед обшарпанным указателем. Лобстер-горт. Я нашел дом с номером два и вкарабкался под обветшалым скрипящим ступенькам, Потихоньку. Прямо передо мной была дверь. в затхлом душном коридоре стояла такая жара, что можно было зажарить яичницу. Постучав в дверь, я подождал. Через минуту она отворилась, и передо мной предстал Джой. Его смуглое маленькое лицо осветилось улыбкой, когда он увидел меня. ⁇ Хело Джой ⁇,⁇ сказал я. Ну и жарище же у вас.